Ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передний звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть. Румяные сметели, запрошенные снегом, клавочка, вошла блестя зубками. Поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки за паспортом. И получилось мне 196 рублей прописью и 11 копеек цифрами, и излит консультации за рецензией на бездарний ихний самотек. Как всегда, вернул я к рубль. И, как всегда, она сперва отказалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей, приходите к лавочке почаще, а она ответила, а вы пишите побольше. Кроме денег оставила к на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно бело синим бордюром почты конверт. Писали из Японии. Господину Фериксу. Александровичу Сорокину. Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листа тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рютаками и писал по-русски. Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин. Я, Сари, вы помните меня? Мы познакомились с весной 1975 года в Москве. Я был в японской деревне писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу Современные сказки. Книга мне очень понравилась сразу. Я неоднократно обращался в наше издательство Хаякава и журнал SF магазин, но наши издатели консервативны. Однако теперь, благодаря тому, что ваша книга пользуется успехом в США, наконец, наши издательства стали обращать внимание на вашу книгу и, по-видимому, иметь намерение издать вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской, и это наша действительность. А как бы то ни было, то новые направления в нашем издательском мире так радостно и для вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод вашей книги в феврале будущего года, но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений. Вы найдете их в приложении. Я хотел бы просить вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведений разных писателей, Если что вам не помешает, прошу вас сообщить мне, в каких названиях, в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить вас и вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если бы вы сообщили мне теперешнее положение вашей работы и жизни и послали ваши фотографии». Я желаю читать статьи и критики о вашей литературе и узнать, где, в каких журналах, газетах и книгах я смогу найти их. Мне хотелось бы просить вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю вас за помощь с искренним уважением под писсерографами. Я прочитал это письмо дважды. И через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца, и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать... Бокуноту гибанасина, не понмаде моя, тотасиматям. -то Разнообразные чувства обревали меня, вплоть до восхищения самим собой. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, недоуменные риторические вопросы в критических обзорах и пьяные подначки, и грубовато-дружественно. Ты что же это, старик, а? Совсем же, а? Теперь это, конечно, дела прошлые. Но я, оказывается, ничего не забыл. Я никого не забыл.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 Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумение Риута позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит. А предстоит мне объяснять, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения «хватить шилом патыки». Свести, как майская роза, иметь попсовый вид, полные штаны удовольствия, тяпнуть по маленькой и залить зенки. Но все это было еще полбеды. И не так уж в конце концов трудно было объяснить японцу, что банан на жаргоне школьников означает двойку, как отметку в скобках оценку, а забойный означает всего-навсего сновшибательный, в смысле великолепный, а вот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 нечто иное нежели для европейца или по крайней мере для русского это и несложной фигурой из трех пальцев в японии когда то пользовались уличные дамы выражая готовность обслужить клиентов я и сам не заметил как эта работа увлекла меня вообще говоря я не люблю писать письма и положил себе за правило отвечать только на те письма которые содержат вопросы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 И сейчас же раскаялся, ибо звонил никакая не Рита, а звонил Лёня Баринов по прозвищу шибзд У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Ну, например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те минуты, когда я ем суп. Не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина, как следует, остыла за время телефонной беседы. Гарри Каганян выбирает время, когда я сижу в сортире и потому ожидаю важного звонка. Что же касается Лёни Баринова, то его специальность звонить, когда я либо собираюсь выйти уже одет, Либо, когда собираюсь принять душу, уже раздет, а пачи всего рано утром, часов в семь, позвоните низким подпольным голосом, отрывисто спросить, как дела? Леня Баринов, по прозвищу Шейбзд, спросил меня низким подпольным голосом, как дела? Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход. Куда? — сейчас же осведомился Леня. Леня!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 Не надо, в клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет. Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось. В пору было зажигать лампу. Я сидел у стола, в пальто и в шапке, в тяжелых своих жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. — Собственно, письмо в Японию можно послать и незаказным, ничего с ним не сделается. Наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И банная подождет. С ней тоже ничего не сделается до завтра. Ты посмотри, какая в юга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив, и того не видно, Так слабо светится. Мотные желтые огоньки.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 где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят в примешку солидные портфеленосцы кейсовладельцы и звероподобные, возбужденно говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку салюта.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 Я ведь не вспоминал об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в клубе. А если вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних болений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон. И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчала за стеной неумелая пианино и доносилась через отдушину в потолке кряканье не бормотание магнитофонного барда. И вот этот час настал. Но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьется в оконное стекло с сухим шелестом из черноты, сорвавшейся из цепи в юг Жалко, правда, что там у меня не бывает вьюг. А, впрочем, мало ли чего там не бывает. Да-то там есть многое из того, чего не бывает здесь. Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что нечасто позволяю себе это. Да и сегодня тебе позволил, если бы не что. Вьюга. Леня Шибст.